Глава 14. Сезонный распорядок. Гармония на весь год. Квантово-механическая природа нашего тела говорит о том, что личность человека не ограничена поверхностью кожи, а существует и за пределами организма, в контакте с внешним миром. Ватта, питта и капха движутся и взаимодействуют повсюду вокруг нас. Они соединяют физиологические процессы в нашем организме с окружающим миром поэтому наше состояние меняется с погодой. Кости предчувствуют дождь, а в первые дни весны, когда природа еще только пробуждается, нас одолевает лень. Наши души следят за погодой и отзываются на жару. Ветер, сырость и другие сезонные перемены. Если поднимается холодный сухой ветер, вата души откликается внутри нас, поскольку она тоже сухая, холодная и подвижная. Она находит рядом с человеком что-то родственное и реагирует на это каждая доша узнает свою погоду которая ее увеличивает в холодную ветренную и сухую погоду накапливается вата доша в жаркую погоду активной становится питта доша особенно если она при этом еще и влажная из-за холодной сырой или снежной погоды накапливается капха доша когда доша накапливается Это означает, что она растет, в ответ на то, как изменяется внешнее окружение, и если ее становится слишком много, то обнаруживается избыток Доши и нарушается ее равновесие. Доша может влиять на вас независимо от сезона. Например, когда вы простужаетесь летом, потому что переполнение Доши проявляется не сразу. Должно пройти некоторое время, прежде чем количество Доши дойдет до того предела, когда она начнет разрушать организм. Первые недели осени могут казаться очень комфортными до тех пор, пока вы не обнаружите неприятные ощущения или боли в суставах – признаки того, что у вас слишком много ватадоши. Здесь работает тот же самый принцип, что и при утреннем похмелье. Тело обнаруживает проблему и через некоторое время сигнализирует о ней мозгу в виде симптома. Ватадоши меняется быстрее всего, и ее равновесие очень легко нарушить. А за ней дисбаланс наступает у питтадоши, который может потребоваться месяц, чтобы вызвать видимые нарушения. И только потом в дело вступает капха-доша, которая обычно остаётся замороженной всю зиму, подобно охлаждённой патоке, а весной тает и становится текучей. Текущий или заложенный нос в апреле и мае говорят о том, что в феврале надо было лучше заботиться об этой доше. Доши и их сезоны Наряду с дневными ритмами существуют изначально заданные круглогодичные циклы, которые соответствуют Дошам. Наш организм не замечает этих перемен, поскольку мы не можем никак на них повлиять или сопротивляться им. А Юрведа делит год на три сезона вместо обычных четырех. Сезон Капха приходится на весну. С середины марта до середины июня. Сезон Питта включает лето и начало осени. С середины июня до середины октября. Сезон Вата объединяет позднюю осень и зиму. С середины октября до середины марта. Полный годичный цикл проводит нас через капху, питту и вату в том же порядке, в котором мы проходим их каждый день. Осень – единственный из сезонов, который разделен между двумя дошами. Осень считается сезоном питта до тех пор, пока стоит теплая погода, а сезоном вата – как только становится холодно, ветрено и сухо. Люди с преобладанием вата-доши будут очень хорошо чувствовать себя в ясный октябрьский день. Бодрость и жизнерадостность – эти качества спасают людей от усталости и депрессии, которые они часто испытывают осенью. Кажется, что ветер вата раздувает их внутренний огонь, и человек щедро делится теплом с окружающими. Таким образом, нужно поддерживать равновесие дождь в течение года и особенно внимательно относиться к самочувствию в сезон, который является неблагоприятным для вашего типа. Три аюрведических сезона указаны лишь приблизительно, и их нужно уточнять для конкретных условий. В Индии, например, выделяют шесть сезонов, которые соответствуют началу сезона муссонов, и других климатических явлений, которых нет в континентальной части США. С другой стороны, во многих районах Флориды почти круглый год действуют условия сезона Питта, и только небольшой промежуток времени зимой главенствуют Ватта и Капха. На самом деле не календарь, а сама природа говорит нам, когда Доши могут активизироваться. Любой сырой, холодный и облачный день вызовет рост капха-доши, независимо от времени года, будь то осень, зима или лето. Доши остро чувствуют погоду. Даже во Флориде они привыкают к минимальным изменениям погоды, которые преобладают в этом регионе. И таким образом человек может переживать полный цикл капха, питта и ватта в течение года. Соблюдайте сезонный распорядок. Традиционно аюрведа советует каждому соблюдать специальный распорядок. Ритучарья, чтобы сохранять равновесие дош во время смены сезонов. Для этого не надо как-то серьезно менять ваш образ жизни, достаточно сместить акценты. Главное правило – нужно выстроить режим дня по аюрведе, исследовать ему. Кроме того, обязательно питайтесь так, чтобы успокоить вашу главную дошу, или ту, которую указал врач аюрведы, при этом учитывайте особенности сезонов. Сезон капха. Весна и начало лета. Выбирайте более легкую, сухую и менее мысленистую еду, чем в другие сезоны. Ешьте меньше тяжелых молочных продуктов – сыра, йогурта, мороженого, потому что они активизируют капха-дошу. Напитки и пища должны быть теплыми. Потребляйте меньше сладкой кислой и соленой пищи. Вместо этого лучше подойдет острая и горькая еда, а также та, которая имеет вяжущий вкус. Сезон питта. От середины лета до середины осени. Агни становится слабой в жаркую погоду, так что летом у вас не будет сильного аппетита. Помните об этом и не переедайте. Еда и напитки должны быть прохладными, но не ледяными. Ваш организм будет требовать больше жидкости из-за жары, но при этом важно после еды не гасить жар метаболизма холодными напитками. Выбирайте сладкую, горькую и вяжущую пищу, и ешьте меньше кислой, соленой и острой. Сезон вата. Поздняя осень и зима. Предпочитайте теплые напитки. Теплую и более тяжелую пищу с большим количеством масла, чем в остальной период года. Будьте уверены, что ваша пища правильно приготовлена и легко усваивается. Дополняйте ее теплыми напитками. Лучше всего горячая вода и чай вата. Ешьте больше сладкого, кислого и соленого. Меньше горького, острого и вяжущего. Избегайте сухой или сырой пищи особенно салатов, сырых фруктов и овощей. Не волнуйтесь, если ваш аппетит вырастет зимой. Это естественное явление, которое успокаивает ватадошу. Тем не менее следите за тем, чтобы не есть больше, чем вы сможете усвоить без неприятностей для желудка и кишечника. Следует сделать еще два важных замечания. Ешьте свежие продукты круглый год. Лучше всего те, которые произведены в вашей местности. Избегайте того, что не соответствует времени года для вашего района. Например, потребляйте меньше помидоров и салата зимой. Меньше круп летом – исключите из рациона недозрелые импортные фрукты и тому подобное. Таким образом, соблюдать сезонный распорядок в первую очередь значит следовать всем известным правилам питания. Осмотритесь холодным февральским днем в ресторане и отметьте, сколько посетителей не могут придумать ничего лучше и заказывают холодные салаты и мороженое. И почти каждый будет пить ледяную воду, пиво или охлажденное белое вино. Зимой все это особенно сильно активизирует вата-дошу. Помните, вам нужно быть максимально бдительными в сезон, который соответствует вашему психофизиологическому типу. Для питта – лето, для вата – зима, для капха – весна. В это время вам нужно особенно тщательно соблюдать режим для своего типа. Кроме того, каждый раз, когда сменяются сезоны – вата-доша становится очень чувствительной. Поэтому надо обязательно заботиться о вате, когда зима сменяется весной, весна – летом и так далее, потому что в это время обычно легко заболеть простудой и гриппом. Если в вашей прокрите преобладают две доши, как бывает у большинства людей, вы можете каждую из них приводить к равновесию в течение соответствующего ей сезона. Вот практический пример. Если вы относитесь к типу вата-питта, вам следует придерживаться диеты – успокаивающий вата-дошу поздней осенью и в начале зимы – сезон вата. А диеты для питта-доши – летом – сезон питта. Сезон, который не подчиняется этому правилу – капха, который приходится на весну. В это время вам следует объединить диету для ваты, которая соответствует вашей главной доше, с диетой для капхи, которая соответствует сезону. Это означает, что надо взять половину рациона из списка предпочтений для диеты ваты и половину из рекомендаций для капхи. Но если смена рациона в соответствии с погодой превратится для вас в навязчивую идею, то вы здорово усложните себе жизнь. Сезонный распорядок по Айурведе должен быть просто еще одним способом поддержать естественные инстинкты вашего организма.